Глава восьмая. Новое назначение. Вопреки предупреждениям я процедила. «Что? Ищите союзника? Если Шендон узнает, где я, исключить меня вы точно сможете. Посмертно». Ару ничего не ответил на этот выпад и холодно произнес. Леор Шендон ничего не делает просто так, а ты ему нужна. Только вот живой или мёртвой?» Я буркнула в ответ. Ему нужна не я. Артефакт, украденный твоим отцом? Понятливо спросил он. Он ничего не крал. Ара усмехнулся. Тебя не было в городе, а проверка менталистов показала, что ты ничего не знаешь. Только поэтому тебя отпустили. При воспоминании о менталистах я поёжилась. Затем выдавила, уставившись в стену. — Вы и сами всё знаете. Зачем спрашиваете? Не верю, что тебе доверили что-то серьёзное. Не верьте. Какое-то время мы оба молчали. Ару придвинул ко мне учебник и задал вопрос. Это больно? Что? Не поняла я. Ментальная проверка. Я саркастично спросила. Вы спрашиваете, больно ли, когда чужой человек залезает к вам в голову и заставляет отвечать на вопросы? Он как-то странно посмотрел на меня в ответ, но разговор свернул. Какое-то время мой кровник смотрел в окно, задрапированное атласной серой портьерой, а затем снова повернулся ко мне и спросил, «С каким результатом ты хотела бы закончить этот курс?» «Результатом?» — переспросила я. «С дипломом об окончании практики и, желательно, головой на плечах. Голова тебе не поможет». Презрительно бросил он. В ней слишком мало ума. «Какого уровня обращений магии ты хочешь достичь?» «Или ты собираешься противостоять врагам своего рода с этим?» Он снова подцепил пальцем цепочку с полукругом на моей шее. Я поспешно отбросила его руку и сжала украшение в ладони. «Но надо отдать должное кровнику. Он придал моим мыслям нужное направление. Кажется, это отразилось на лице». Ара усмехнулся и бросил передо мной лист бумаги, на котором был длинный список. «Это что?» «Не поняла я». «Список литературы». «Будешь готовиться к следующей четверти круга. У тебя два свободных дня, читай». Я осторожно спросила, «А что будет потом? После завтрака мы отправимся в патруль, и я надеюсь, что к этому времени в твоей голове останется хоть что-то из прочитанного. А теперь вон отсюда». Два раза меня просить не пришлось. Я поспешно подхватила со стола книгу со списком и вышла из кабинета. За дверью выдохнула и снова спрятала медальон под рубашку. Мысль о том, что два дня мне не придётся выслушивать обвинения в глупости и терпеть постоянное недовольство кровника, грела душу. Немного омрачал мою радость длинный список того, что стоило прочесть, но библиотека уже закрыта. И значит, можно было с чистой совестью вернуться в комнату и лечь спать. После нескольких напряжённых дней в Ихоне мне больше ничего не хотелось. Неудивительно, что после разговора с Ару мне приснился дом. В нём я долго бродила по пустым коридорам и звала своих родных. Но закончилось это тем же, чем и в жизни. Довольная улыбкой Леора Шендона, равнодушными лицами жандармов и холодным блеском глаз менталиста, который меня допрашивал. Проснулась я в липком поту. К счастью, Ару так умотал меня, что я смогла уснуть снова. Два дня без учителя пролетели незаметно. Выходить в город я всё равно боялась. Помнила про Седовласова. Поэтому я провела их в академии, в своей комнате, в обнимку с книгами, которые оказались на удивление интересными. Я должна была признать, что учебники в Эйхоне были составлены гораздо лучше, чем в шейервальде, А учиться мне нравилось. Старалась насладиться каждым мигом, проведённым в тишине и покое. Учебники отвлекали от мрачных размышлений о прошлом. Учителя в эти дни я видела только в столовой. Ару ни разу не взглянул в мою сторону, что меня только радовало. Ханс и Кай также сидели отдельно от всех, а остальные обитатели Эйхоны не пытались свести знакомство со мной. Впрочем, это меня тоже устраивало. Недоумённое без огня за спиной я слышала уже реже. Кажется, огненные понемногу свыкались с мыслью, что в ближайший год рядом с ними буду жить и учиться я. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Два дня спустя Ару поймал меня в дверях столовой после завтрака. Его пальцы стиснули мой локоть. Я вскинула голову и заглянула ему в глаза. На лице учителя полыхала ярость. Он процедил. «Собирай вещи. Мы уезжаем на три дня». «Куда?» «Не поняла я». «Но магическую практику, разумеется». Раздражённо ответил он. Не заставляй меня повторять дважды. Через полчаса у входа в замок. С вещами. После этого выпустил мой локоть и ушёл. Я помчалась в комнату. Долго собираться не пришлось. Вещей у меня было мало. Книги я брать с собой не стала. Только проверила на всякий случай охранные заклинания на окнах. Не хотелось, чтобы Ханс и Кай снова шарились здесь, пока меня нет. После этого я торжественно вручила ключ Василию и побежала к выходу. На этот раз на крыльце я застала не только учителя. Ректор стоял напротив него, скрестив руки на груди. Ару возмущённо говорил. же полно дел. Почему я должен проверять домыслы какой-то бабки? Отправьте туда кого-нибудь рангом ниже». Ректор невозмутимо парировал. «Очень высокородный и уважаемый бабки. Помни об этом, рой Вердикт Эйкина её не устроил, а с бессмертным она спорить не будет. Ару откинул волнистую прядь со лба и раздражённо предложил. «Так, может быть, отправитесь туда сами?» Ректор развёл руками. «Не могу. Комиссия из столицы, сам понимаешь. Да и юной леди полезно проветриться и посмотреть окрестности. Начало практики у неё вышло слишком напряжённым». С этими словами он покосился на меня, а затем бросил выразительный взгляд на Ару. Тот в мою сторону даже не взглянул, только холодно спросил. «И кто меня сдал?» «Герберт». «Он был несколько удивлён, что на второй день практики ты взял её в дом с отмеченным», — признал ректор. «Скорее он удивился тому, что она вышла оттуда живой. Но леди было предложено остаться. Она сама вызвалась». «Я проглотила возмущение. Этого стоило ожидать. Разумеется, он никому не скажет, что вызвалась я под угрозой отчисления. Я и сам удивлён этим». Многозначительно сказал ректор. «За кого вы меня держите?» Фыркнул Ару, бросая презрительный взгляд на меня. «За высокомерного мальчишку, который так и не научился слушать старших». Вздохнул его начальник. «Удачи, Рой. Я на тебя рассчитываю». После этого он повернулся ко мне и добавил. «Приглядывайте за ним, леди Суру». Я удивлённо проводила ректора взглядом. «Приглядывать за кровником?» «Он в своём уме?» Ару в этот момент развернулся и направился к воротам, больше не удостоив меня взглядом. На улице нас ждал экипаж, запряжённый гнедой парой, и возле него стоял Герберт Ре Айштервиц. Мой учитель остановился в шаге от него и холодно спросил, «Что тебе нужно на этот раз?» Блондин улыбнулся и вытащил из-за пазухи два конверта. Первый он вручил Ару, а второй мне. Я удивлённо оглядела печать. «Что это такое?» Кажется, Ару письмо тоже не пришлось по вкусу. В его пальцах вспыхнул огонь, и в следующий миг на землю летел пепел. Всё, что осталось от конверта. Я посмотрела на свой. Открывать не хотелось совершенно, но уничтожить его так же эффектно, как учитель, я не могла. Кроме того, не была уверена, что моё положение позволяет совершить подобное. Впрочем, Герберт был готов к такому повороту и невозмутимо вытащил из-за пазухи еще один конверт. А затем вручил его моему кровнику со словами «Спишем этот невежливый поступок на то, что ты расстроен новой миссией. День рождения моей матери. Отказываться — значит создавать проблемы всему роду ару». Глаза учителя яростно сверкнули, но на этот раз конверт перекочевал в карман его пальто. Потом он покосился на меня и спросил. «А ей-то за что?» «Будем считать это моей личной прихотью», — улыбнулся Герберт. «Думаю, леди с такими волосами украсит торжественный приём у доме огненных». Мне показалось, что он снова хочет прикоснуться к розовым прядям, и я поспешно отступила в сторону. Но Герберт только посмотрел на учителя и сообщил. «Дата в приглашении». «Буду с нетерпением ждать новой встречи с вами обоими и удачного отдыха, то есть, конечно, удачной охоты». Он рассмеялся и направился прочь. Я проводила его взглядом и вздрогнула. У поворота снова мелькнули уже знакомые седые волосы и широкополая шляпа. За мной продолжают следить. Рядом раздался раздражённый голос учителя. «Хватит глазеть по сторонам, пора ехать». Я ещё раз огляделась и обнаружила, что кровник, как и полагается джентльмену, терпеливо ждёт, пока я сяду в карету. Я бросила прощальный взгляд на подворотню и поспешила занять своё место. Ару сел напротив, и дверца закрылась. Знакомого увидела. Холодно поинтересовался он. «На тебе лица нет». Я покачала головой. Незнакомого. Но этот человек, кажется, следит за мной с того дня, как я первый раз вышла из Эйхона. «Этот человек? И как же он выглядит?» Голос учителя звучал ровно, но смотрел он на меня как-то странно. «Не верит?» Я нехотя призналась. С длинными седыми волосами, широкополой шляпе и плаще, под которым, как мне кажется, скрывается арбалет. Я успела пожалеть о том, что рассказала о незнакомце, но в следующий миг Кару изменился в лице. Затем он поспешно натянул маску безразличия и равнодушно произнёс. «Не обращай внимания, он ходит не за тобой». Я удивлённо возрилась на учителя. «Неужели... Неужели этот седовласый тип преследует моего кровника?» Судя по отстранённому лицу Ару, так оно и было. Я не удержалась и спросила. «И что ему от вас нужно? Это не твоё дело». Отрезал кровник и невольно потянулся к груди. Но тут же отдёрнул себя и опустил руку. Интересно, странная рана всё ещё беспокоит его? И неужели этот тип как-то связан с ней? Если он убийца, то почему Ару не пытается избавиться от него? В моей голове роились тысячи вопросов, но по лицу учителя я понимала, что тот не ответит ни на один. Я продолжала задумчиво смотреть на Ару, и он снисходительно сообщил. «Не беспокойся, за нами он не поедет». Я ещё раз выглянула в окно и задала вопрос. «А куда мы едем?» Я была готова к тому, что мне не ответят, но он сказал. «Загородное имение рода Уэшберн. Надеюсь, о них ты слышала?» «Естественно, слышала. Самый влиятельный и огненный род. Вдова Ритана Уэшберн — родственница короля, а её сын возглавляет совет центральных земель. Неужели?» «Да». Словно в ответ на мои мысли подтвердил Кровник. Уважаемая вдова считает, что в её доме хозяйничают демоны. Но никто из тех, кто обследовал имение, ничего не нашёл. И теперь, благодаря длинному языку Герберта, это свалили на меня. Так что нас ждут три скучнейших дня в компании очень высокородные маразматички. Надеюсь, ты взяла учебники. Даже они покажутся тебе веселее, чем общество уважаемой вдовы. Поколебавшись, я осторожно произнесла, а учебники выбрать не приказывали. Арус мерил меня уничижительным взглядом, потом нехорошо улыбнулся. «Что ж, тогда придётся учить тебя на практике. Заодно и развлечёмся». Его улыбка мне совсем не нравилась. Не хотелось даже думать о том, что он имел в виду под словом «развлечёмся». Но деваться было некуда. Я уставилась в окно, где мелькали улицы города, и погрузилась в свои мысли. Ехать пришлось долго, до самого вечера. Я с интересом рассматривала сначала улицы Эйнкаджа. Город казался гораздо больше, чем я думала. А затем пустые поля и голые деревья вдоль дороги. Снега не было даже за городскими воротами. Зима в центральных землях была гораздо теплее, чем в шаире или Инришваре, откуда я родом. Во время путешествия иногда украдкой поглядывала на своего учителя. Когда он не смотрел в мою сторону, то производил впечатление спокойного, задумчивого молодого человека. И вежливого. Возможно, с кем-то он и правда такой. Но не со мной. Я же кровный враг. Мой отец убил его родственников. Интересно всё же, сколько ему лет? Ректор назвал его мальчишкой. Но, возможно, это говорит только о том, что Ару достиг бессмертия позже, на пару сотен лет. И эта внешность, полный круг в 25, невероятно. Он уникальный, потрясающий, исключительный. Гордость семьи. И я ничего о нём не знаю. Пожалуй, это было самой большой странностью. Когда мы подъехали к имению, уже стемнело. Слуга распахнул дверь, и я первой покинула карету. Сырой и промозглый ветер заставил запахнуть куртку. Здесь недавно прошёл дождь. Впереди я увидела изящные кованые ворота с завитками сверху. На стенах с двух сторон горели фонари. Дом, который виднелся посреди обширного парка, тоже так и манил ярким и тёплым светом в окнах. Огненные. Вожборны. Самый могущественный огненный рот. Что мне принесёт это знакомство? Аро остановился рядом со мной и задумчиво оглядел ворота. Затем он легко провёл рукой по воздуху и нахмурился. Что-то почуял. С двух сторон от ворот вспыхнули артефакты, и двери начали медленно открываться. Учитель первым шагнул в сад, но тут же замер. Я остановилась рядом и устремила на него непонимающий взгляд. Аро уставился к себе под ноги а затем присел и начал разглядывать что-то на земле. Я заметила выемку на камне. Кажется, именно она заинтересовала моего кровника. Наконец он встал и произнёс. «Занятно». Переспрашивать, что он считает занятным, я не решилась. Мы направились к дому мимо голых кустов и деревьев. На полпути замерла уже я. Удивлённо провела рукой по волосам, затем сошла с тропинки и шагнула в темноту. Чувства меня никогда не обманывали, но разве здесь, в доме огненных, может таиться нечто подобное? Через несколько шагов кусты расступились, и от увиденного у меня захватило дух».